Наши местные газеты полны заметками о ярком случае, подтверждающем доктрину перевоплощения. Так маленькая восьмилетняя девочка, проживающая в Дели, помнит свою прошлую жизнь. Дом её отца, мануфактурного торговца, стал сейчас местом поклонения. Со всех концов Индии тянутся толпы посмотреть на эту девочку, которая в глазах их является воплощением Деви, богини Ибо кто, кроме Девы, может помнить свои воплощения? Уже с 4 лет она рассказала о своей прошлой жизни, но родные не обращали на это никакого внимания, пока об этом не узнал бывший директор местной школы. Он настолько заинтересовался необычными данными, приводимыми девочкой, что решил их проверить. Девочка Шанти дала ему имя своего прежнего мужа, и своих бывших родственников, также и название города, где она раньше проживала, описала все достопримечательные здания его и также сообщила массу подробностей своей прежней жизни. Также, что она умерла вскоре после родов, когда родившемуся сыну было всего лишь 10 дней. Школьный учитель написал всё это по данному адресу. И каково было удивление, когда пришёл ответ от бывшего мужа А затем и сам он приехал с сыном, которому было уже 11 лет, навестить свою бывшую жену. Девочка сейчас же узнала их и долго плакала, смотря на сына. Она упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые были подтверждены её мужем. Также она сообщила ему, что в одном углу его дома мутра, она закопала 100 рупий, чтобы принести их в дар богине, если ребёнок при рождении которого она умерла, выживет. Так как девочка настойчиво просила, чтобы ее отвезли в город, где она раньше жила, в ее прежний дом и к прежним родителям, то решено было исполнить ее желание. Но при этом все уговорились не говорить девочке, когда поезд подойдет к этой станции. Сопровождать ее собралась целая группа лиц, заинтересованных этим феноменом. Все имена их приводятся в газете. Конечно, как только поезд стал подходить к станции Мутра, девочка радостно узнала его и заторопилась. Затем была нанята тонга, коляска, и вознице было сказано, чтобы он следовал указаниям девочки. Сопровождающие хотели убедиться, насколько она помнила местность. Девочка без малейшего колебания указала направление и все повороты, попутно отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет. стекши со дня её смерти и все они оказались совершенно точными доехав до тупика она сказала что здесь нужно слезть и пойти узким переулком ведущим к её дому среди толпы пришедших на неё посмотреть она сейчас же узнала всех своих родственников называя их по именам в доме она пошла в комнату где были закопаны её деньги и деньги эти были тут же найдены Газета приводит еще много подробностей, рассказанных ею, которые все были проверены. Девочка рассказывает также, что прежде чем родиться в Дели, она родилась в другом месте, но умерла двух с половиной лет. Те же газеты отмечают еще один замечательный случай с крестьянской девушкой, имевшей место в Австрии. Девушка эта заболела сильной горячкой и по выздоровлению стала утверждать, что она испанка, И раньше жила в Мадриде, где она была торговкой овощами на городском рынке. Но самое интересное это то, что она вспомнила испанский язык и при этом не забыла немецкий и вполне сознаёт своё настоящее воплощение. Так сближение миров совершается на наших глазах. И много подобных детей с воспоминаниями о прошлых жизнях будут приходить на землю. И в нашей местности мы знаем семью, у которой пятилетний мальчик постоянно твердит, что его родители не настоящие, и что раньше он был ламой и жил в монастыре. Часто этот мальчик убегает из дома в поисках монастыря, и неизменно его находят идущим с маленькой котомочкой за плечами в сторону Малого Тибета. В котомочку он складывает лишь священные книги. Первый случай описан в английской газете Индии от 29 ноября 1935 года под названием The Civil and Military Gazette.